Самая большая ценность Однажды ангел ослушался Бога, за что и предстал перед троном Судьи. Молил он, чтобы ему было разрешено искупить вину, и Бог сказал, «Я тебя не накажу. Но за свое непослушание ты должен спуститься на землю, и принести мне оттуда самую большую ценность. Полетел ангел на землю, кружил над горами и долинами, над морями и реками, все искал самую большую в мире ценность. Наконец, через несколько лет пролетая над полем битвы, он увидел, как умирает солдат, раненый в сражениях за отчизну, воды. Воды молил воин пересохшими губами. Услышав его стоны, другой умирающий солдат подполз к нему, открыл флягу и стал поить товарища, на лице которого появилась улыбка. Когда фляга опустела, ангел подхватил ее и принес к трону Всевышнего. «Всемогущий Бог», — сказал он, — «это наверняка». Самая большая ценность в мире. Конечно, согласился Бог, ценность немалая, но не самая большая в мире. Вернулся ангел на землю и после долгих поисков добрался до лазарета, где умирала сестра Милосердия. Она выхаживала больных, когда поразил ее неизлечимый недуг, и теперь ей оставалось жить считанные часы. Когда она испустила последний вздох, ангел подхватил его, принес к судейскому трону и сказал всемогущий Бог. Уж это наверняка самая большая ценность в мире. Улыбнулся Бог ангелу и сказал, самопожертвование — огромная ценность. Но лети снова и принеси мне самую, что ни на есть, большую ценность в мире. Вернулся ангел на землю и на сей раз искал долго-долго, пока не заметил всадника, пробиравшегося сквозь лесную чащу. Тот был вооружен с ног до головы, а по его свирепому виду было ясно, что он злодей. Пробирался же всадник к хижине своего врага, чтобы его убить. Хозяева хижины — Ни о чем не догадывались, в их доме горел свет. Злоумышленник подкрался к окну, заглянул внутрь, и глазам его предстала такая картина. Укладывая в постель маленького сына, Мать учила его молиться и благодарить Бога за все благодеяния, которые тот посылает людям. Эта сцена напомнила злодею его собственную мать, которая вот так же и его укладывала в детстве и также учила молиться. Сердце злодея смягчилось, по щекам покатились слезы, и он пожалел о своих злых намерениях. Подхватил ангел одну слезу и принес Богу. Милостивый Бог, раскаяние — это уже, безусловно, самая большая ценность в мире. Бог ласково улыбнулся ангелу и сказал, «Теперь ты прав. В моих глазах это наивысшая ценность».